Глава двадцатая. Сидер Криг, Невада, пятница, двадцать шестое июля две тысячи двадцать четвертого года. Пятичасовой перелет прошел без инцидентов. Слон нашла арендованную машину и выехала из международного аэропорта Рина точно по расписанию. Сидор-Крик располагался у подножия гор Сьерра-Невада в полутора часах езды к северу. Это был крупнейший город округа Харрисон, представлявший собой мини-мегаполис, окруженный большим бассейном на востоке и недоступными вершинами Сьерра-Невада на западе. Исток реки, давший название городу, находился в большом озере в Орегоне. Потом она вбирала в себя притоки, стекающие из заснеженных вершин Сьерра-Невада, и делила город пополам, впадая в озеро Хармони на южной стороне Сидер Крик. Когда слон взобралась на утёс, возвышавшийся над городом, она окинула его взглядом с высоты птичьего полёта. Под ней раскинулся причудливый городок, нарядные дома, выстроившиеся по обе стороны реки, три арочных моста: один на севере, другой на юге, а третий прямо в центре, нависавший над водой и соединявший одну часть города с другой. Если бы Слоан приехала сюда по другим причинам, она могла бы счесть это место прекрасным. Но целью ее поездки было воссоединение с семьей, из которой ее украли, и не в последнюю очередь попытка втереться к ней в доверие, чтобы найти ответ на вопрос, что случилось с ее биологическими родителями почти тридцать лет назад. Ей пришлось применить наученный подход к городу Сидеркрик точно так же, как к пяти вскрытиям, на которых она ассистировала на прошлой неделе. Подобно телам и подсказкам, которые они предлагали, Сидер Крик таил в себе нечто большее, чем свою красоту. Город отличался скрытностью, и перед слон стояла задача вскрыть его секреты, где бы они ни были спрятаны. На протяжении ста лет три поколения семьи Морголис управляли этим маленьким уголком страны, контролировали местное правительство и сумели распространить свое влияние на государственные предприятия и офисы. Слоан не предполагала, какого рода опасности таяться в Сидер-Крик, но с тех пор, как она обнаружила, что двухмесячная малышка Шарлотта, разлученная с любившими ее родителями, это она, у нее появилось горячее желание разобраться в этой истории. Спускаясь в долину и направляясь к Сидер-Крик, Слоан понимала, что это единственное место на Земле, где она может это сделать. Двухполосная дорога петляла на протяжении целых миль, пока не пошла вдоль реки, которая, по оценкам Слоан, была шириной в два футбольных поля. На въезде в город красовалась вывеска Сидер Крик, место, где сбываются мечты. Судя по тому, что Слоан знала о происходящем в этом городе, она сильно сомневалась в написанном. Она ехала на север, откуда открывался прекрасный вид на реку. Заходящее солнце освещало дома на берегу великолепным вечерним сиянием. Попав в город, она потратила немного времени на обзорную экскурсию, петляя по ряду перекрестков с круговым движением, пока последний не вывел ее в центр, место, известное местным жителям как квартал. Она осмотрела нарядные магазины, галереи и рестораны. На северной стороне нашла мост Луи Булот, названный, как она узнала в ходе своих поисков. В честь спроектировавших его инженеров-строителей. Он привел ее в восточную часть города. Слон свернул в переулок к дому, которое она сняла до сентября с помощью Vairbio, онлайн-площадка для аренды жилья для отдыха. Ей вдруг показалось, что месяца будет явно недостаточно, чтобы выяснить, что случилось с ее родителями три десятилетия назад. Слон припарковалась на подъездной дорожке. Достала чемодан с заднего сиденья и посмотрела на горы, отбрасывающие длинные тени на город, поскольку солнце уже садилось за их вершинами. Она сразу почувствовала себя маленькой и незначительной, стоя в этой долине на севере Невады, но одновременно ощутила, что ей суждено было здесь оказаться, как будто вселенная привела ее именно в это место, в это самое время, чтобы каким-то образом исправить несправедливость, допущенную десятилетиями ранее. чтобы найти ответы для семьи Морголис, Эрика Стамоса и для себя самой. Она услышала крик птицы, протяжный звук, эхом разнесшийся по вечерней округе. Обернувшись, Слоан увидела ястреба Купера, сидящего на верхушке развесистой сосны. Он снова крикнул, прежде чем взлететь, взмахнул мощными крыльями и выспорил высоко над головой Слоан. Она следила за полетом птицы, направлявшейся на запад. Навстречу заходящему солнцу, пока та не превратилась в маленькую точку на горизонте и не исчезла совсем. Ее телефон пискнул. Пришло СМС сообщение от Норы Морголес. Добралась. Слоан уставилась на экран и попыталась успокоить нервы. Ее беспокойство было похоже не на бабочки, крающихся в животе, а на начиненных мотельков, отскакивающих от внутренней поверхности грудной клетки в безуспешной попытке вырваться из ее груди. Слоан напечатало в ответ. Только что подъехало к съемному дому. Нора, я буквально дрожу от волнения, во сколько мы можем встретиться? Слоан, мне нужно немного времени, чтобы собраться с мыслями. Долгий день в пути. Нора, не торопись. Я могу приехать к тебе, или ты можешь приехать сюда. Я нахожусь в северной части города. Слоан, адрес? Нора, Честнад Сёркл, триста семьдесят восемь. Слоан. Скоро увидимся, Нора. Не могу дождаться. Слон Глубоков вздохнула. Теперь пути назад не было.